Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает, не в сети, сну Пищики, десять. Укладываемся рано. Бесконечный чудовищный день всех утомил. Некоторые разбиваются по парам и доводят до сведений остальных, с кем планируют ночевать. Миранда с Риком больше не скрываются. После того, как в номере «Тайгер» у Миранды произошел срыв, Рик от нее не отходил. Теперь же он просто объявляет... «Сегодня сплю у Миранды, и никто не удивляется». Куда удивительнее другое. Объединиться решают Тайгер и Ани. В результате Тофер с Карлом остаются сами по себе. Я-то думала, они и Тофер уйдут вместе. Однако после смерти Элиота между ними что-то произошло, что изменило их отношение. Неясно, правда, по чьей инициативе. Элиот умер даясь сообщить стоферу некую информацию но тот не дал другу возможности это сделать не нужно быть гением чтобы прийти к выводу похоже тофер хотел сохранить подозрение элиута в тайне с другой стороны элиоту помешали поговорить с тофером шалости последнего сани не исключено что тофер пусть и подсознательно об этом сожалеет мало того именно аня отнесла наверх злополучный кофе «По крайней мере, какой-то кофе, — поправляю я себя». Впрочем, кофе она отнесла по просьбе Тофера, по ее словам. «Если, конечно, не говорила правду. Господи, я хожу по кругу». Миранда поднимает вопрос, который все упустили из виду. «А как же лис?» — выцаряется неловкое молчание. «Мы понимаем, что в очередной раз забыли про лис». Дружно поворачиваем головы к ней, и она съеживается, обхватывает себя руками, словно в надежде защититься от наших взглядов. «Хочешь третьей к нам, Стайгер?» Живо находится ани Лис качает головой. «Нет, спасибо, я не пропаду одна». «Лис, не надо», — озабоченно говорит Миранда. «По-моему, это не очень хорошая мысль-то. Эрин права, нужно держаться вместе». «Честное слово, все будет в порядке». Лицо Лис выражает упрямство. «Не люблю делить комнату. Я запру дверь». «Раскрою страшную тайну», — вмешивается Дэнни. «У нас с Эрин есть запасные ключи. Мы можем войти куда угодно. Я не к тому, что мы явимся ночью и непременно возгрохнем, но эти замки не Форд Нокс, сами понимаете». «Подопру дверную ручку стулом», — непреклонно заявляет Лис. «Мы с Дэнни переглядываемся. Я легонько пожимаю плечами». Нельзя же ее заставить. Ну и ладно, — наконец машет рукой денни Виняйте потом на себя. Лишь произнеся эти слова, он понимает, насколько зловеще они прозвучали.